15. -е. Гейлтон Со времен принципа полукровки преследование одаренных воспринималось в шести герцогствах с таким же равнодушием, как принудительный труд для злостных неплательщиков долгов или порка воров. Никто не ставил под сомнение такое устройство мира. После окончания войны красных кораблей борьба с одаренными вспыхнула с новой силой Очищение Бакка освободило землю от врага и перекованных, остававшихся после набегов. Люди рассчитывали полностью избавить шесть герцогств от порчи. Иногда наказание следовало слишком быстро. Многие не утруждали себя сбором доказательств вины и творили свой суд. Пришло время, когда обвинение в обладании даром заставляло человека бояться за свою жизнь. Мнимые принципы лукровки воспользовались этим временем всеобщего страха, подозрительности и насилия. Не открывая собственных имен, они публично обвиняли известных людей в одаренности, но никогда не говорили об их менее знаменитых и уязвимых собратьях. То была первая попытка одаренных объединиться ради достижения политической власти, однако они не стремились защитить себя от несправедливых преследований делая все возможное ради достижения личной власти и влияния, не гнушаясь никакими средствами. Да и ладили они между собой, как кошка с собакой. Делвин. Политика заговорщиков полукровок. Как выяснилось, наша скачка оказалась напрасной. Паром стоял на нашем берегу. Капитан заявил, что он никуда не поплывет, пока не прибудут два фургона с морской солью, Когда появились лорд Голден и Лорел, должен признать, что они отстали не так уж сильно, капитан на уступки не пошел. Лорд Голден предложил ему значительную сумму, чтобы он отплыл, не дожидаясь фургонов, но капитан улыбнулся и покачал головой. — Ваши монеты я получу один раз, и хотя вы делаете мне щедрое предложение, я сумею потратить их лишь единожды, а фургоны я поджидаю по приказу леди Брезинги. Она платит мне каждую неделю, и я не стану рисковать. Вам придется подождать, мой добрый господин, вы уж простите меня. Лорд Голден остался недоволен объяснениями капитана, но ничего поделать не мог. Он сказал, чтобы я оставался с лошадьми, а сам направился на постоялый двор, чтобы выпить кружку Эля. Это вполне соответствовало нашим ролям, и мне не стоило обижаться». Если бы Лорел не поехала с нами, мы бы сумели что-нибудь придумать, не выходя из своих ролей. Я рассчитывал на приятное путешествие в обществе шута, во время которого мне не пришлось бы постоянно изображать из себя слугу, но Кетрикан решила иначе. Однако тень сомнений отразилась на моем лице, поскольку Лорел осталась со мной, и мы вместе повели лошадей на поводу, чтобы они остыли, «Тебя что-то тревожит?» — спросила Лорел. «Я с удивлением взглянул на нее, а она говорила с очевидным сочувствием. Но «Просто скучаю по старому другу», — честно ответил я. «Понятно», — задумчиво проговорила она. «А когда поняла, что я больше ничего не скажу, добавила, «У тебя хороший хозяин. Он совсем не обиделся, когда ты победил в нашей скачке. Многие нашли бы способ заставить тебя пожалеть о победе». Ее слова изрядно удивили меня, но не как Тома Баджарлока, а как Фитца. Мне и в голову не приходило, что шут может затаить обиду из-за честно проигранной скачки. Очевидно, я еще не вошел в свою роль. Ты, конечно, права, но он разделил со мной победу. Дело в том, что лорд Голден сам выбрал мою лошадь. Но поначалу кобыла не произвела на меня впечатления. Однако оказалось, что она настоящий боец. Похоже, из нее получится отличная лошадь. Лорел критически оглядела вороную. По-моему, она хороший скакун. А почему у тебя возникли сомнения? Ну, я попытался найти объяснение, которое навели бы Лорел на подозрение о моем даре. Она показалась мне какой-то вялой и равнодушной. Некоторые лошади хотят угодить своему хозяину. Ну, как, например, твой белый капюшон или малта. А вот у моей вороной это качество отсутствует. Возможно, со временем, когда мы лучше узнаем друг друга, оно появится. «Моя вороная?» «Так ее зовут?» Я пожал плечами и улыбнулся. Она искоса посмотрела на меня. «Все же лучше, чем чернушка или королевка». На лице Лорел отразилось неодобрение, Тогда я усмехнулся и добавил. «Понимаю, что ты имела в виду». Возможно, я найду ей более подходящее имя. Некоторое время мы шли молча, лорел посматривала на дорогу, ведущую к причалу. Скорее бы появились фургоны. Что-то их не видно. Ну, здесь холмистая местность. Они в любой момент могут показаться на вершине холма. Надеюсь, хорошо бы добраться до Гейлтона, до наступления темноты. Я бы хотела отправиться в горы, чтобы побыстрее их осмотреть. — И выполнить поручение королевы, — сказал я. Да, она отвернулась. Затем, словно убедившись в том, что не раскроет никаких тайн, заявила, королева Кетрикен сказала, что тебе и лорду Голдену можно доверять, и что я ничего не должна от вас скрывать. Я склонил голову, — Такое доверие королевы — большая честь для меня. — Почему? — Почему? — удивился я. Ну, подобное доверие от столь замечательной леди к такому, как я, вызывает изумление. В особенности, если учесть, что ты появился в Оленьем замке всего несколько дней назад. И она посмотрела мне в глаза. Кетрика удачно выбрала на перстницу, однако сейчас ее проницательность представляла для меня угрозу. Я облизнул губы, обдумывая ответ — — Пожалуй, нужно открыть немного правды, — решил я. — Правда облегчит наше общение в дальнейшем. — Я давно знаю королеву Кэтрикен. Мне удалось оказать ей несколько личных услуг во время войны красных кораблей. — Значит, ты появился в замке из-за нее? А не ради лорда Голдена? — Я пришел в Олений замок. По собственному желанию так будет правильнее сказать. Наступило долгое молчание. Мы подвели лошадей к реке и дали им напиться. Моя вороная не боялась воды и вошла довольно глубоко. «Интересно, как она поведет себя на пароме», — подумал я. «Кобыла была крупной, а река широкой. Если вороная пожелает устроить неприятности, мне будет трудно с ней справиться». Я намочил носовой платок водой и вытер лицо. «Как ты думаешь, принц сбежал?» Я убрал платок и удивленно посмотрел на Лорелл. Эта женщина не любит ходить вокруг да около. Я огляделся, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Лорел продолжала внимательно наблюдать за мной. «Не знаю», — также прямо ответил я, — «подозреваю, что его заманили». Едва ли силой, но мне кажется, что к исчезновению принца приложили руку люди... Тут я прикусил язык и выругал себя за излишнюю откровенность. «Как я смогу подтвердить свои догадки?» «Открыв Лорел, что я обладаю даром?» «Лучше слушать, чем говорить. Тогда мы можем столкнуться с его сопротивлением». «Возможно». «Но почему ты полагаешь, что его заманили?» «Ну, не знаю. Я понимал, что выставил себя дураком». Она пристально посмотрела мне в глаза... «Хорошо, я думаю, так же. Вероятно, захватившие его люди не одобряют план королевы женить Дьютифула на принцессе с внешних островов». Она отвела глаза и добавила «впрочем, как и я». Последние слова Лорел заставили меня задуматься. Она впервые намекнула, что ее верность королеве не является безусловной. Я тут же насторожился». «Годы обучения у Чейда не прошли даром. Быть может, Лорел имеет отношение к исчезновению принца?» «Не уверен, что я сам одобряю предстоящий брак», — ответил я, давая возможность Лорел высказаться подробнее. «Принц еще слишком молод для обручения», — откровенно заметила Лорел. И «Я не уверен, что внешние острова — наши главные союзники. Вообще я сомневаюсь, что они хранят нам верность». Ну, как на это можно рассчитывать? Они лишь города-государства, разбросанные по бесплодным побережьям островов. Ни один лорд не обладает там властью. Они постоянно ссорятся между собой. Любой союз с ними лишь вовлечет нас в мелкие войны, расходы на которые едва ли покроют доходы от торговли. Я опешил. Лорел успела осмыслить ситуацию слишком глубоко для охотницы. А что бы сделала ты? Ну, если бы решение принимала я, хотя на это рассчитывать не приходится, я бы придержала принца в резерве, пока положение окончательно не прояснится. Причем не только на внешних островах, но и на юге, в Калсиде и в Удачном, а также в землях за ними. Оттуда до нас доходят сведения о войне и другие смутные слухи. Говорят, там видели драконов. Ну, конечно, я не верю в такие дикие сплетни» но во время войны красных кораблей драконы прилетали в шесть герцогств. Слишком часто я слышала эти истории, чтобы не учитывать такую возможность. Возможно, драконов привлекают в войны, во время которых они могут найти себе жертвы. Чтобы развеять ее заблуждение, потребовались бы часы. Иными словами, ты бы предпочла отдать принца за аристократку из Калсиды. Или за дочь родовитого торговца из Удачного? — спросил я. — Быть может, ему стоило бы жениться на девушке из шести герцогств. Кое-кто недоволен, что наша королева родилась в горном королевстве. Вторая такая же королева — это уже слишком. — И ты с ними согласна? Лорел бросила на меня сердитый взгляд. — Кажется, ты забыл, что я главный егерь королевы. Лучше королева из дальней страны, чем дочь аристократа из Фарроу которой мне довелось служить в прошлом. Мы надолго замолчали. Лошади напились, и мы отвели их в сторону, давая возможность спокойно пощипать траву. Я и сам проголодался. Словно прочитав мои мысли, Лорел вытащила из седельных сумок яблоки для нас обоих. — Я всегда беру с собой еду, — сказала она, предлагая мне яблоко. Некоторые лорды, с которыми мне приходилось охотиться, думают об удобстве своих охотников не больше, чем о лошадях и собаках. Я не стал защищать лорда Голдена от подобных обвинений. Пусть сам Шут решит, как ему следует выглядеть в глазах Лорел. Я поблагодарил ее за яблоко. Оно оказалось достаточно терпким и сладким. Моя вороная неожиданно подняла голову. «Хочешь?» — предложил я. Она пренебрежительно махнула хвостом и вновь начала щипать траву. Так я и знал. Стоит ему несколько дней провести без меня, как он начинает обхаживать лошадей. Ночной волк открыто использовал дар, удивив меня и напугав всех трех лошадей. «Ночной волк!» Пораженно воскликнул я, озираясь по сторонам. «Что такое? Мой пес, он следует за мной от самого дома». Лорел посмотрела на меня так, словно я сошел с ума. «Твой пес? Где?» К счастью для меня, из-за деревьев как раз в это время выскользнул огромный волк. Он тяжело дышал и сразу же двинулся к реке, чтобы напиться. Лорел уставилась на него. Но «Ну, это же волк!» Но ну, он действительно похож на волка». Согласился я, хлопнул в ладоши и свистнул. «Эй, ночной волк, иди сюда, дружище!» Я же пью, идиот, меня мучает жажда. С тобой было бы то же самое, если бы ты проделал весь этот путь пешком, а не на лошади. Нет, — спокойно возразила Лорел, — это не собака, похожая на волка. Это волк. Я взял его, когда он был совсем маленьким. Ночной волк продолжал локать воду, но он стал для меня отличным спутником». Леди Брезинга едва ли захочет принимать волка в своем доме. Ночной волк неожиданно поднял голову, осмотрелся, а потом, не торопясь, вновь скрылся в лесу. — Сегодня, — обещал он мне на прощание, — к вечеру я буду на противоположной стороне. — И я тоже, верь мне, сегодня вечером. Моя вороная уловила запах ночного волка, посмотрела ему вслед и заржала. Я повернулся к Лорелл и обнаружил, что она с любопытством меня изучает. Должно быть, я ошибся. Это действительно был волк, но очень похож на моего пса. Из-за тебя я выгляжу как идиот. Но для тебя это совсем не трудно. Однако он вел себя довольно странно для волка, — заметила Лорел и посмотрела ему вслед. «Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз видела в этих краях волков». Я предложил вороной огрызок яблока. Она приняла мой дар, оставив на ладони зеленую кашицу. Молчание показалось единственно разумным выбором. Баджерлок! Егерь Лорел позвал нас с дороги, лорд Голден. Облегченно вздохнув, я повел лошадей к нему. Лорел последовала за нами. Когда мы приближались к лорду Голдену через лук, Лорел одобрительно хмыкнула. Я с ужасом уставился на нее, однако ее глаза были устремлены на лорда Голдена, и она лишь улыбнулась. Тогда я сам взглянул на него. Увидев, что мы не сводим с него глаз, он принял эффектную позу. Я слишком хорошо знал шута, чтобы меня обманули уловки лорда Голдена. Он прекрасно понимал, что речной ветер разметал его золотые кудри он выбрал бело-голубые цвета, а элегантная одежда была скроена так, чтобы подчеркнуть изящество его стройной фигуры, он казался существом солнца и неба. Даже пакет с едой в белой салфетке и кувшин не мешали ему выглядеть аристократично. «Я принес еду и питье, чтобы тебе не пришло в голову бросить лошадей», сказал он мне, протягивая еду и кувшин. Потом перевел взгляд на Лорел и улыбнулся, если главный егерь пожелает. «Я буду рад разделить с ней трапезу, пока мы ждем эти проклятые фургоны». Лорел бросила на меня быстрый, но многозначительный взгляд, извиняясь передо мной. Ей не хотелось упускать такую возможность. «Я с удовольствием принимаю ваше приглашение, лорд Голден», — ответила она, поклонившись. «Я взял поводье белого капюшона, прежде чем она успела об этом попросить». Лорд Голден предложил ей руку, словно она была настоящей леди. После едва заметных колебаний Лорел положила свои загорелые пальцы на его голубой рукав. Не успели они пройти трех шагов, как между ними завязался оживленный разговор про пернатую дичь, охотничий сезоны и перья. Я обнаружил, что забыл закрыть рот. Действительность вновь вступила в свои права. Лорд Голден вдруг сообразил я, оказался таким же реальным человеком, как Шут. Шут был бесцветным маленьким уродцем, язвительным и острым на язык, который вызывал любовь или отвращение у тех, кто хорошо его знал. Я подружился с дураком короля Шриуда и ценил его дружбу, как это умеют делать мальчишки. Другие боялись его язвительных шуток, а бледная кожа и бесцветные глаза вызывали отвращение у большинства обитателей замка но сейчас приходилось признать, что весьма привлекательная молодая женщина без колебаний предпочла общество лорда Голдена моему. «О вкусах не спорят», — сообщил я белому капюшону, грустно смотревшему вслед своей удаляющейся хозяйке. «Что в свертке?» «Я так и думал, что ты не уйдешь далеко. Подожди!» Я оставил лошадей пастись, а сам направился к опушке леса. Подойдя к большому заросшему мхом валуну, я разложил на нем салфетку. Откупорив кувшин, обнаружил в нем сладкий сидр. Шут принес мне два пирога с мясом. Один для меня. Ночной волк так и не вылез из кустов. Я кинул ему один пирог и тут же принялся за второй. Он был еще теплым и, на удивление, вкусным. «Дар хорош еще и тем, что позволяет вести разговор с набитым ртом, не опасаясь подавиться». «И так тебе удалось меня найти. Зачем?» — спросил я. «Ну, найти тебя не труднее, чем зазевавшуюся вожь». «Зачем? А что еще мне было делать? Не мог же я оставаться в городе, да еще с котом? Большое спасибо. Вполне достаточно, что от тебя воняет этой гадостью. Я бы не смог жить с ним под одной крышей». Он «Нед будет волноваться, когда обнаружит, что ты исчез». «Возможно, но я сомневаюсь. Он так хотел побыстрее вернуться в Бакиб, не понимая, что он находит там хорошего. Только шум и пыль, никакой дичи, и слишком много людей. Ты хочешь сказать, что отправился вслед за мной, чтобы избавить себя от унижений? И совсем по мне не скучал? Если ты и лишенный запаха вышли на охоту, то я составлю вам компанию» иночи быть не может нет хороший парень но далеко не лучший охотник пусть остается в городе но мы верхом а ты друг мой уже не так быстро как раньше да и выносливость у тебя уже не та тебе бы следовало вернуться в бакиб и приглядеть за мальчиком а может лучше прямо сейчас выкопать яму и похоронить меня что Горечь в его словах так сильно поразила меня, что я едва не подавился сидром. «Маленький брат, не нужно обращаться со мной так, словно я уже мертв или при смерти. Если ты и в самом деле так думаешь, то лучше мне умереть. Ты крадешь у меня сегодня, когда начинаешь постоянно тревожиться о завтрашнем дне, опасаясь, что он принесет мне смерть. От твоих страхов веет холодом. Они отнимают радость теплого летнего дня. И волк...» опустил разделявшие нас барьеры. А я вдруг понял то, что скрывал от самого себя. Наша недавняя сдержанность вызвана нежеланиями ночного волка. Я сам отдалился от него, опасаясь, что его смерть ляжет на мои плечи непомерной ношей. Я создал дистанцию между нами, начал скрывать от него свои мысли. Однако часть моих чувств просочилась сквозь барьеры, и ночной волк обиделся. Я чуть не оставил его. Мое медленное отстранение было вызвано тоской перед неизбежностью скорой смерти друга. С того самого момента, как мне удалось вернуть его от порога смерти, я не видел его живым. Я долго сидел, чувствуя себя маленьким и подлым. Мне не нужно было говорить волку о своем стыде. Дар делает подобные объяснения лишними. Однако я произнес... Свои извинения вслух. Нет, достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе. С этих пор мы всегда будем вместе, что бы ни случилось, — сказал я и ощутил его согласие. Ладно, на кого мы охотимся? На мальчика и кошку, на принца Дьютифула. Ага, на мальчика и кошку из твоего сна, ну, значит, мы их узнаем, когда увидим. Я не ожидал, что он с такой легкостью свяжет одно с другим. Мне вывод дался с трудом. Мы не раз разделяли мысли об этой парочке, и я постарался отбросить сомнения: как ты переберешься через реку, и как будешь поспевать за лошадьми. Пусть это тебя не тревожит, маленький брат, и постарайся меня не выдать. Я почувствовал, что ночного волка забавляют мои сомнения, и решил больше не задавать вопросов. Я доел пирог, выпил остатки сидра и прислонился спиной к валуну, исполнявшему роль стола. Камень впитал в себя тепло солнца. В последнее время я мало спал Я ощутил, как тяжелеют мои веки. Ну, «Поспи немного, я послежу за лошадьми». «Спасибо». Я испытал облегчение, когда закрыл глаза. Чтобы немного вздремнуть, ничего не опасаясь, мой волк меня охранял. Наша связь вновь стала полной, и принесла мне умиротворение куда более истинное, чем полный желудок и солнечное тепло. «Они идут!» Я открыл глаза. Лошади продолжали пастись, но их тени стали заметно длиннее на луговой траве. Лорд Голден и Лорел стояли на краю поля. Я помахал им рукой, а потом неохотно поднялся на ноги. У меня затекла спина, однако я бы с удовольствием еще немного поспал». Позднее, — обещал я себе, — к причалу приближались фургоны. Белый капюшон и Малта подошли на мой призыв. Лишь моя вороная отбежала к дальнему краю луга, но когда я взял ее поводья, она подчинилась и последовала за мной с таким видом, словно ничего не имела против.